Глава. 8 Горецкий поглощал пищу так неторопливо и аппетитно, что какое-то время ей не могла оторвать от него глаз. «Аронова, если ты думаешь, что я подавлюсь и задохнусь от твоего взгляда, то зря надеешься». Отламывая кусок лаваша, усмехнулся Горецкий. Закатив глаза, я пододвинула к себе тарелку с чем-то безумно вкусно пахнущим. «И часто вы тут обедаете?» спросила я поддевая вилкой кусок сочного мяса в соусе. Горецкий медленно поднял глаза, наблюдая, как я кладу еду в рот. Я отгородилась от пристального взгляда ресницами и замерла, чувствуя, как тысячи мини-фейерверков взрываются на моем языке. «Господи, почему это так вкусно?» Кажется, последнюю фразу я выдохнула вслух, потому что Горецкий тихо рассмеялся и ответил. «Я переманил известного повара из Турции». С мясом он выделывает что-то невероятное. Э. Вы подбираете персонал для этого клуба?» Осторожно поинтересовалась я, ловко разделываясь со следующим куском. «По-моему, еще никогда в своей жизни я не была так голодна». <п Desert people> «Я хозяин этого клуба», — прячу улыбку, заметил Горецкий. «Класс!» — я отложила нож. «Понятно, откуда у обычного пребыда рейндж-ровер последней модели». А еще понятно, откуда у него замашки криминального авторитета под прикрытием. «А зачем вам универ?» – нахмурившись, спросила я. На самом деле этот вопрос крутился у меня с первой же минуты, как только я увидела нового куратора. Горецкий, откинувшись на кресле, посмотрел на меня. «Может, это мое призвание. сеять светлые и разумные в умы юного поколения». Я поежилась. От ледяной усмешки серых глаз по спине побежал холодок. «Юному поколению жутко повезло», — пробормотала я, додвигая тарелку. Аппетит резко пропал. Хмыкнув, Горецкий сделал глоток виски. «Я тоже так считаю». Я опустила голову и силой переплела пальцы. Мужчине, сидящим передо мной, сконцентрировалось все. Что я ненавидела в людях. Надменность, самодовольство и высокомерие. «Так почему я еще здесь?» «Что вам от меня нужно?» Тихо спросила я, глядя на свои руки. Чем быстрее мы перейдем к делу, тем раньше я вырвусь отсюда. Горецкий усмехнулся. Ты всегда такая нетерпеливая, Аронова. Я скрипнула зубами, но продолжила молча ждать ответа. Горецкий покрутил бокал. В эту субботу в бассейне пройдет университетская спартакиада по плаванию. Я замерла. О, Господи, только не это. Я записал тебя в участники. Будничным голосом заявил мужчина, закидывая ногу на ногу. «Если займешь призовое место, я, так и быть, на какое-то время забуду про твое существование». Я вскинул голову, а этот чувак умеет мотивировать. «А если я не умею плавать?» Криво усмехнулась я, чувствуя, как грудь сдавливает от нехватки воздуха. «Подгоните мне надувные нарукавники!» Горецкий сделал неторопливый глоток. «Не прибедняйся!» Бросил он, не сводя с меня немигающего взгляда. Я читал твою анкету и видел все дипломы. И как заботливый куратор, я просто не мог пройти мимо. Я скрипнула зубами. И какого черта я махала своими школьными трофеями перед приемной комиссией? К тому же, задумчиво протянул Горецкий, потирая пальцами подбородок, я не против посмотреть на тебя без этих балахонов, по недоразумению называющуюся одеждой. «Что-то подсказывает мне, что ты можешь удивить даже меня». Я широко распахнула глаза, до последнего не веря в то, что он ляпнул это вслух. «Хотя чему я удивляюсь?» «К великому сожалению, я не смогу участвовать в соревнованиях». Мои губы растянулись в издевательской улыбочке. «Могу даже предоставить справку от медика». Глаза Горецкого опасно сузились. Играя желваками, он ждал продолжения. «Ну окей, сам напросился». «У меня месячные!» – торжественно выдала я. «Очень обильные и болезненные!» Еще никогда я так не радовалась этим мучительным дням. Брови Горецкого взметнулись сверх, подозревая, что он впервые услышал это о девушке. Ну да, у его женщин ничего такого не бывает, и пукуют они исключительно ароматом роз. «Аронова, блядь!» Угрожающе тихо процедил мужчина, отстраненно разглядывая мою глупую хмолку до ушей. «Не еби мне мозги! Заткнешь себя тампоном и прыгнешь в воду, как миленькая!» Я прикрыла глаза, пытаясь справиться с острым приступом гнева. «А если я не приду?» — почти выкрикнула я. «Тогда можешь забыть про свой сраный диплом». Подавшись вперед, впился у меня пробирающим до мурашек взглядом Горецкий. «Я просто-напросто выжу у тебя из универа. Ты поняла меня?» Кажется, его терпение иссякло, и он снова стал высокомерным засранцем. Впрочем, он и не переставал им быть. Облизав пересохшие губы, я плавно поднялась из-за стола. Не стоило ни человеческих усилий держать себя в руках. Но я ни за что не показала бы этому придурку свои эмоции. «Большое спасибо за обед, Руслан Александрович. Но мне уже пора идти. Завтра, знаете ли, семинар по экономике». Откинувшись назад, Горецкий хищно улыбнулся. Уж он-то знал, потому что, собственно, сам и запланировал этот чертов коллоквиум. Я надеюсь, мы договорились, и суббота пройдет плодотворно, без лишних истерик. Небрежно бросил Горецкий, теряя ко мне интерес. Мое лицо свело от широкой, не предвещающей ничего хорошего улыбки. о, -о этот день запомнится вам на всю жизнь», – процедила я. И, поймав в серых глазах вспыхнувший огонь, резко развернулась к двери. Горецкий молчал. Лишь после того, как я со всей дури хлопнула дверью, до меня донёсся его приглашенный низкий смех. Я до боли сжала кулаки. Да ему точно лечиться надо. «Обалдеть, Витка, да ты просто героиня пятидесяти оттенков серого!» Воскликнул Алекс, беря меня за руку и ловко пробираясь сквозь толпу танцующих людей. Я сердито фыркнула. «Ты случайно не ошибся фильмом?» Лично мне происходящее напоминало термоядерную семейств из триллера и черной комедии. Повернув голову, Алекс лихо подмигнул мне. «Именно так и начинаются великие романы», — с видом зондака заявил он. «Сначала вы ненавидите друг друга, а потом бац! И вот он уже признается тебе в любви на глазах у обалдевших студентов!» Меня передернуло. После такого можно было смело менять универ и город. «Давай хотя бы в этот вечер не будем говорить про Горецкого», пробурчала я, останавливаясь возле барной стойки. В другом конце я заприметила Егора, и внутри слегка потеплело. Да неприличие алкогольный коктейль, оглушающая музыка и ни к чему не обязывающая болтовня. Вот что мне сейчас нужно. А Горецкий с его закидонами пускай идет лесом. «Какие люди!» – улыбнулся Егор, подходя к нам. На нем была белая льняная рубашка с закатанными рукавами и черные брюки. Учитывая, что в универе он всегда ходил в безразмерных футболках с мультяшными принтами, и потертых джинсах, это смотрелось непривычно. Решила посмотреть, где ты пропадаешь по ночам, и из-за чего первые пары неизменно сопровождаются твоим храпом. Засмеялась я, забираясь на высокий стул. Егор хмыкнул, отчего на его правой щеке появилась ямочка. «Надо же! А я и не замечала, как он милашка!» «Это моя маскировка! На самом деле я все слышу и запоминаю!» подвигнул он, ставя на стойку два высоких бокала. И это было похоже на правду, потому что учился Егор хорошо. И на семинарах, и на тестах умудрялся получать высшие баллы. «Знакомься, это мой друг Алекс», – спохватилась я, кладя руку на плечо замершего рядом парня. «А это Егор». Парни пожали друг другу руки. «Ладно, меня работа зовет», – улыбнулся Егор, кивая на толпу разгоряченных девушек в другом конце барной стойки. «А вы пока попробуйте мой фирменный коктейль и зажгите за нас троих». Мы с Алексом переглянулись. «А почему бы, собственно, и нет?» «А ты говорила, что все твои однокрупники дебилы!» Дождавшись, когда наш бармен отойдет, приподнял бровь Алекс. «А этот Егор просто душка! У него случайно нет парня?» Я со смехом покачала головой. «Я не видела Егора ни с девушкой, ни с парнем». Подозреваю, что у него просто не осталось времени на личную жизнь. «А что с твоим бойфрендом, Александра? Ты снова в активном поиске?» Спросила я, осторожно поднося к губам бокал с ярко-оранжевым напитком. Никогда не увлекалась коктейлями, в которых умещалось сразу несколько алкогольных ингредиентов. Обычное пиво внушало мне гораздо больше доверия. «Витус, я всегда в активном поиске», — умыкнул Алекс, делая большой глоток. Тем более, что тот красавчик годился только для секса. Слишком красивый и слишком любит себя. А я хочу настоящих теплых отношений, простоты и понимания. Я улыбнулась. Хорошо сказано. Все мы в конечном итоге ищем именно этого. Искренности и простоты, которые сегодня подобны глотку свежего воздуха. «Когда найдешь такого парня, расскажешь, где искал. Я там же поищу», – рассмеялась я, отпивая коктейль. Апельсиновая свежесть с терпким привкусом мартини ударила в нёбы и заставила довольно зажмуриться. «Дурында!» — ласково провел большим пальцем по моей щеке Алекс. «Да тебе найти хорошего парня расплюнуть. Просто начни обращать внимание на людей вокруг. Они к тебе тянутся. Ты обаяшка с анимешными зеленющими глазами и отпадной улыбкой. Не забывай об этом и почаще улыбайся». Я тяжело вздохнула. До шестнадцати лет я была хохотушкой, а потом как отрезала. «Пойдем лучше потанцуем», – залпом выпив напиток, подняла я на друга глаза. Музыка помогла забыться. И сегодня мне это было нужно, как никогда. «Как скажешь, малышка», – улыбнулся Алекс, обнимая меня за талию и целую макушку. Спрыгнув со стула, я растрепала пшеничные волосы парня и за руку потянула его на танцпол. Если до тридцати мы не найдем вторые половинки, я обязательно сделаю Алексу предложение. И пусть только попробует отказаться. Ритмичная музыка и развлеченная толпа утянули нас. Если бы мы с Алексом не были так увлечены друг другом, то обязательно заметили бы мужчину, стоящего поодаль и не сводящего с нас прищуренных серых глаз.